После войны классы аккордеона открываются во многих музыкальных школах страны. Появляется огромная потребность в педагогах, специалистах по этому инструменту. Директор одного из старейших училищ, готовящего педагогов и исполнителей по народным инструментам, Московского училища имени Октябрьской революции Фридман, понимая и учитывая стремление молодёжи к серьёзному профессиональному обучению игре на этом инструменте, организует в 1945 году класс аккордеона. Первыми класса аккордеона в этом училище вели такие крупные педагоги, как Великов и Горохов. В 1946 году издается первое пособие для аккордеонистов – самоучитель игры на аккордеоне, Кудрявцева и Полуянова, Музгис, Москва, а в 1950-м – руководство для игры на аккордеоне, Иванова, Музгис, Ленинград. В 50-х годах возникла тенденция ко всякого рода ограничениям обучения аккордеона. На гардиаоне был закрыт класс аккордеона и в училище имени Октябрьской революции. Об этом инструменте говорилось много небылиц. Это доказывало, что оговорившие были людьми абсолютно не разбиравшимися в возможностях аккордеона и не имевшими понятия об истории развития гармоники. Что касается нашей музыкальной промышленности, то к чести её руководителей надо сказать, что именно в эти годы началось значительное расширение производства аккордионов. Увеличился их ассортимент и улучшилось качество моделей. К 1960 году аккордеоны выпускались уже семью фабриками. Прошло несколько лет, и аккордеон снова занял подобающее ему место в музыкальных учебных заведениях. Классы аккордеона открывают в музыкальных школах с 1959 года, а затем в музыкальных училищах в Ленинграде в 1960 году, в Москве в областном Московском музыкальном училище в 1960 году, в училище имени Гнесиных в 1961 году, с 1965 года в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В Таллине и Вильнюсе, кроме музыкальных училищ, где такие классы продолжали существовать, они открываются и в консерваториях. В связи с введением в музыкальных школах и училищах класса аккордеона отделом учебных заведений Министерства культуры СССР были выпущены программы по этому инструменту, а также изданы учебные пособия, утвержденные ОУЗом Министерства культуры СССР. Хрестоматии педагогического репертуара для аккордеона, Школы игры на аккордеоне Мирка, а также сборники этюдов составителей Гвоздев, Коняев. При Балтийских республиках в последние годы были изданы руководства игры на аккордеоне Эка, Рига, Виглы, Таллин, Читкаускас, Вильнюс. Резко увеличился выпуск музыкальной литературы для широкой публики. Издательство Музгиз с 1962 года выпускает самоучители игры на аккордеоне Мирика. Начинается издание серий Библиотека начинающего аккордеониста и Библиотека аккордеониста, а затем Концертный репертуар аккордеониста. Появляется много сборников и альбомов для аккордеона. Издательство Советский композитор издаёт серию Первые шаги аккордеониста и ряд сборников и альбомов различного характера и содержания. Возросло и число учащихся, серьезно изучающих игру на аккордеоне, а это еще больше поднимает спрос на инструменты. На фабриках расширяется и совершенствуется производственный процесс, увеличивается выпуск продукции, ведется работа по улучшению выпускаемых конструкций, а также созданию новых, более совершенных образцов. Кроме уже перечисленных фабрик и многие другие начинают производить аккордеоны. В 1956 году открылась... Молодечненская фабрика музыкальных инструментов, которая стала выпускать разные гармоники, в том числе маленькие аккордеоны 20 на 8, а через три года аккордеоны «Беларусь» 25 на 32. С 1963 года стали выпускаться еще и аккордеоны 34 на 80. В 1960 году фабрикой было выпущено 6 625 подобных аккордеонов, а в 1963 году 11 000. Новосибирская гармонная фабрика выпускает аккордеон с 1958 года. Через 5 лет здесь был освоен выпуск новой модели Новосибирск 34 на 80, трёхголосного, семирегистрового инструмента с пятью регистрами на правой и двумя на левой стороне. Его особенности: регистровые механизмы клавишного типа с последовательным включением различных сочетаний звуков в мелодии и аккомпанементе. Левая механика заёмная, без дополнительного аккомпанемента. Корпус оклеивается целлулоидом разных цветов. В 1963 году фабрикой выпущено 9300 инструментов. Житомирская музыкальная фабрика в 1960 году стала выпускать аккордеоны 34 на 80. Новая модель Украина 1963 год имеет красивый обтекаемый корпус и строгое оформление. Этот инструмент двухрегистровый. В отличие от предыдущей модели, его клавиатура изготовлена из полистирола взамен деревянных клавиш. В 1963 году было выпущено 6500 таких инструментов. Тульская гармонная фабрика, вашев в настоящее время в объединение Мелодия, в 1959 году начала выпускать аккордеоны диапазоном 30 на 60. Первая модель в 1961 году была заменена другой, имеющей стандартный диапазон 34 на 80. Эта модель в свою очередь подвергалась ряду усовершенствований, и с 1962 года стала выпускаться модель Тула-2 с пятью клавишными регистрами. В 1963 году сделано было около 12 тысяч инструментов. В последние годы на выпуск аккордеонов переходит Полтавская, Шуйская и некоторые другие гормонные фабрики. Калужская фабрика «Аккорд» все более увеличивает выпуск продукции. С 1961 года здесь ведется работа по автоматизации процессов запрессовки и наклепки голосовых планок. Инженерно-техническими работниками совместно с рационализатором, слесарем, инструментальщиком Сергеевым разработана и внедрена в производство автоматическая поточная линия по запрессовке и наклепке голосовой планки. Производительность ее равна 20 тысячам планок за смену. Эта линия заменила 8 пар рабочих рук. Однако предстоит еще большая работа, чтобы придать станкам и деталям форму, отвечающую современным требованиям. В январе 1963 года закончена работа по автоматизации контроля и регулированию сушки древесины в сушильных камерах. Теперь производство аккордеонов на фабрике организовано по полному циклу, то есть фабрикой получается сырьё и материалы, которые перерабатываются затем непосредственно на месте. Много сделано для улучшения производственного процесса. В кардионно-сборочном цехе за 4 года семейетки введён конвейер по изготовлению мехов, организована поточная линия наклейки кардионов в целлулоидом.